Небосердар, ведь я не виноват, что во мне столько желаний и любви. Зачем боги создали меня такой? Я знаю, ты сказал бы, что не боги, а человек управляет своей волей, потому что ты умеешь противостоять богам. Я уже сказал тебе, Толкиз, перебил он. Я уже сказал тебе, что у меня много дел, и я не хочу, чтобы мне мешали. Я не возбраняю и не запрещаю тебе распутничить. В конце концов, это даже вошло в моду жить только любовью. Любите быть любимым из Карфагена, Рима, Афин, Фив и Мемфиса. Люди приезжают в Вавилон, чтобы пожить в своё удовольствие. Отчего же тебе не жить так? Со всех сторон сюда приезжают кутить и швырять золотом. Почему и тебе не кутить, тем более, что ты не даёшь золото сама и не берёшь его за свою любовь? Право, я не знаю, чего ты от меня хочешь. И я не могу быть с тобой нежным, как сибарсин. Не могу я великодушно сулить тебе царство, как царь Валтасар. Телкизу неприятно задели его слова. Но внешне она оставалась по-прежнему приветливой. Только чуть-чуть поникла на мгновение, как тростник под ветром, и снова выпрямилась. Если б ты не умел быть нежным любовником, нашлась она, по тебе не изнавали бы женщины Вавилона. А если бы ты не рассчитывал стать правителем Вавилонии, то не стал бы и воевать за нее, следовательно, тебе под силу и первое, и второе. В городе все поговорят, что ты будешь владыкой, военным владыкой, Телкизо, возмущённо воскликнул он. Телкизо, и ты этому веришь? Послышался её тихий смех, похожий на воркование горлицы. От чего же мне и не верить? Почему тебе не быть владыкой, тебе умному и талантливому? Не смог быть царем такие глупцы, как Алтасат. И всё-таки ты любишь его, Телкизо? Она, как змея, обвинула всем своим стройным телом и издевательски рассмеялась. Наскоком маленькие сандалии из кожи ященицы толки за постукивала по янтарному постаменту под копытами вырезанных из солнечного камня коней, подарок от сунабусарда от египетского фараона. В правой руке она держала платок из тончайшей кисеи и обмахивалась им. В такт покачивались её длинные серьги, сверкающие бриллиантами. Грудь полуобнажена, соблазнительные бедра обтянуты широким шарфом с золотыми кистями. На бусардар добавил, да, ты любишь его и любила задолго до меня. Что ты знаешь о моей любви? Да, ты любишь его. Откуда ты знаешь, кого я люблю? Моя любовь давно растоптана. Я хотел быть царицей Вавилонии, и эта мечта была моим единственным искренним чувством. Во мне столько сил, чтобы повелевать и покорять людей. Но мне не дано быть царицей. Я соблазняю мужчин, чтобы повелевать ими. Я ликую, когда самые непреклонные, гордые и надменные падают к моим ногам, как подкошенный голос. Ты не сумел одолеть Сан-Ури мечом, а я подчинил его, притворяясь любящей. Телкиза, ты, Сан-Ури... Набусардара передернула от отвращения. Невидящим взглядом он смотрел на нее. — Да, я это и сделала, чтобы доказать тебе свою любовь к Вавилоне. — Санурии и жена верховного военачальника армии его величества царя Валтасара! — он заскрежетал зубами. — Забудем на время о чувствах. — Знаю, я часто ранила твое сердце, и так будет всегда, я ведь не изменюся. Знаю и о том, что в последнее время ты тосковал о чистой любви и как будто бы нашел ее в деревне золотых колоссев. Ты выбрал госпожой своего сердца дочь Гамадана, и из-за нее ты отвернулся от меня и от других женщин. В твоем гареме, в квартале летних дворцов бунтуют твои наложницы, отказываются брать золото, принадлежащее им, тоскуют по тебе и не могут жить без тебя, угрожают покончить с собой». С большим трудом я успокоил их. Я обещал, что ты придёшь к ним, хотя знаю, что они ждут тебя напрасно. Ты думаешь, только дочь Ригамадана и спасение государства от персов? Дочь Гамадана уже твоя, но это ещё не твоя в Вавилоне. Я помогаю тебе обвести её. Я помогаю по-своему. На канун заседаний совета Я дарил любовью многих сановников. Моя любовь оказалась сильнее пятидесяти и менее раздаренной Хасагилой. Это я склонила Валтасара утвердить твой план обороны. Но Бусардар закрыл глаза ладонью и проглотил скопившуюся во рту горечь. Внутри у него все напряглось и застыло, как перед бурей.